Восьмидесятое. Пиши и помни, назад возврата нет. Полная вера всегда, при всех условиях. Колебания сознания губительны, как яд, омрачителями называемых. Ведь и то, что записал для опыта, при опыте ценно. Давно известно, да. Но не для себя пишешь, для будущего. Все пригодится, до тайна хоч, заслужить надо. Быть достойным, значит, соответствовать. На соответствии строится все, и мосты познавания тоже. Себя погаси, мешает. А зеркальной поверхности, говорил ее, нет, трудись, труд основа преуспеяния во всем. Возможность еще не означает получение. Возможность дана путь знаешь по работы. Силою берется каждое качество, каждое свойство и каждая способность. Везде требуется сознательное напряженное усилие. Напряжение не есть игра метлою на скрипке. Тонкие энергии требуют и тонкого обращения, а ты хочешь все так сразу. Озарение может быть мгновенным, но оно не дает знания дифференциалов. Стать озаренным не значит стать художником, и притом великим. Везде труд. И ты трудись над тем, чего хочешь. А я помогу, ведь о тысячелетиях говорим. Смотри на накопление, как на ценнейшие продукты долголетних трудов и усилий. Даром ничего не дается. «Имеешь — значит, заработал. Неважно, когда. Для ободрения говорю. Раскисание от первой неудачи — не наш путь. Где же уверенность в учителе? Только упорный, настойчивый труд и явное обретение результатов даст непоколебимую уверенность в себе и своих достижениях. Для вечности строим и для навсегда. Куда торопиться?» Сколько раз говорил оставь неуверенность. А сроки? Сроки зависят от подвижности плана. На них никогда базироваться нельзя. Запомни, даже архат не скажет, когда, скажет, что, но никогда. Когда будет, когда придет время? Но ни вести, ни дня, ни часа. Высоко поднял. Этому удивляешься. Подниму еще выше, привыкай, не ни ничтожному, не ни малому свидетелями станете, и не в меру ничтожную мерью, мой значит мой, со всеми моими возможностями. Ларчик, великана посадить хочешь, а сам говоришь о беспредельности? Беспредельность прежде всего означает беспредельность возможностей, нужно понять значение слов возможности увеличится востократ все о нищенской награде мечтаете эх вы маловеры ведь о дверях счастья сказал неужели непонятно не удивляйся не поражайся и привыкай ко всему бери все не рассуждая и не прикладывая обывательских мерок Ученик ведь Идем по вершинам, когда же научу вас прилагать меры великие по величию происходящего. Другим сказать можешь, но если хочешь. Мирило в тебе, и последствия на тебя лягут. Учись принимать ответственность за сказанное и помысленное. Так говори во благо и не перегружай. Так будем учиться воспринимать при всех условиях жизни. Основное требование — не терять спокойствие и не допускать эмоциональных вибраций грани. Об омрачителях говорю. Будь как камень дальних миров. Нет земли он, и нет в нем ничего, могущего звучать в унисон с землею. Идет князь мира сего, и не имеет во мне ничего, пойми эту формулу. Глухим и слепым становится сознание для земных звуков и красок, и горит нерушимо прекрасным светом адамант сознания, как камень дальних миров. О всемерном перенесении сознания говорю. И живи в нем. Открыто оно для тебя. Пойми свое счастье. Не гоняйся за феноменами. Сами придут, но когда надо. А формула После чуда уверую, не для нас с тобою. Кругом чудо. Открой глаза. Феномены входят как естественные условия жизни, вернее восхождения, не нарушая равновесия и не вздергивая наверх. Ученики ведь вы, непробковые человечки. Итак, вперед, с новой силой и новой уверенностью.